Глава 46. Новые беды. Из воспоминаний Игоря Логинова. Екатеринбург, 30 января 2009 год. Мишка должен был вернуться в город вчера вечером, и я предполагал, что сегодня он со мной уже свяжется по поводу нашего общего дела. Тем не менее, день подходил к концу, а звонка от него все не было. Я хотел было позвонить ему сам, но передумал. Мало ли что могло случиться. Креис содержался ли домашние дела навалились. Деньги у меня пока были, так что лишний выходной не помешает. Вечерами Мишка дел не ведет. Это время дня у него всегда посвящено семье. Так что до завтра я свободен. Звонок в дверь застал меня врасплох. Я удивленно бросил взгляд на часы 23:00. Кого это принесло на ночь глядя? Не люблю я этих поздних визитов. От них всегда веет какой-то тревогой. Правила безошибочные, ведь хорошие новости могут подождать, а вот плохие, как правило, нетерпеливы. Когда я открыл дверь, то понял, что предчувствия меня не обманули. На лестнице стояла Катя Тихонова, и на ней лица не было от беспокойства. Игорь, здравствуй. Пожалуйста, скажи, что Миша у тебя? Ее беспокойство тут же передалось мне. К сожалению, нет. Я знал, что вы вернулись и ждал его звонка, но сам звонить не стал. Мало ли какие у вас там заботы по возвращении? А что, ты не можешь его найти? Его нет дома. Хотя сегодня он вроде никуда не собирался, а сотовый недоступен. Я теряюсь в догадках. Он же знает, что мы волнуемся, и обычно старается сообщать, если где-то задерживается. Но сегодня я думал, он пошел к тебе обсуждать ваши дела, и вы забыли о времени. «Собиралась позвонить тебе, но Антошка за мной хвостом таскался, а я не хотела, чтобы он боялся. Так что я вначале отвезла сына к дедушке, и решил приехать сама. Как я надеялась, что Мишка у тебя. Она закрыла лицо руками, я положил ладонь ей на плечо. Ну, не надо так переживать. Мало ли что могло случиться с телефоном? Сломался ли, батарея села или украли его? Катя подняла на меня глаза, в них стояли слезы. Пойми, Игорь, я знаю Мишу. Семья для него самая ценная в жизни. Если бы с ним все было в порядке, он нашел бы способ нам сообщить. Я аккуратно обнял ее и провел рукой по волосам. Катя, успокойся. Я уверен, что всему есть какое-то простое объяснение, только оно пока нам не пришло в голову. И тут задребезжал мой мобильник, лежащий на тумбочке у дивана. Ну вот, видишь, это наверняка он. Тогда почему он звонит тебе, а не мне? Сейчас выясню. На дисплее действительно отражался Мишкин номер. Алё, Миха, ты где? Тебя тут все потеряли. "Это не Миха", произнес незнакомый голос. "Но ваш друг у нас. Я говорю с Игорем Логиновым". "Да". Внутри у меня все заледенело. И я изо всех сил пытался не пустить эти чувства на свое лицо, а потому на всякий случай отвернулся от Кати. "Вы один?" "Нет". "Тогда слушайте внимательно, и не перебивайте". "С ним пока все в порядке. Но если хотите, чтобы так оно и оставалось". Вы должны через час приехать куда я скажу. Один, никакой милиции. Кроме того, за вами не должны следить и у вас не должно быть оружия. Хорошо. Я старался говорить ровным тоном, хотя внутри меня вспыхнула злая радость. Раз они упомянули про оружие, значит, о моих талантах не знают. В таком случае их ждет сюрприз. В тот же миг в трубке раздался сухой смешок, словно неизвестный прочитал мои мысли. Я, конечно, понимаю, что вы сам себе оружие, но от всех этих ваших сверхъестественных фокусов тоже придется отказаться, если вы хотите увидеть своего друга живым. «Черт!» — Мишку, вероятно, пытали или угрожали его семье, иначе он ни за что бы не раскололся. «От твари! Кто же это такие? Вы меня слышите? Оторвал меня от размышлений голос в трубке. Да. Готовы выполнить все наши условия? Да. Отлично. Я не сомневался в вашем здравомыслии. Записывайте. Когда я нажал отбой и повернулся к Кате, то обнаружил, что все мои попытки сохранить ситуацию в секрете от нее оказались тщетными. В ее глазах тревога сменилась страхом. "Ты ведь не смеешь сейчас говорил, верно? С чего ты взяла?" Едва ты услышал ответ, сразу отвернулся. У тебя изменился тон, и ответы стали односложными. Так отвечай, я права? Да. Боже, кто это был? Его похитили, требуют выкуп. Вроде того. Тогда почему звонят тебе? А, я поняла. Ее лицо исказилось кривой усмешкой. все из-за вашего проклятого бизнеса. А ведь я предупреждала его, что это до добра не доведет. Сколько они хотят. «Нисколько. Им нужен я, а не Мишка. И это обнадеживает. Почему? Они понимают, чтобы переговоры со мной состоялись, Миша должен быть живым. Зачем ты им? Пока не знаю, но скоро узнаю. Они назначили мне встречу. Я звоню в милицию. Никакой милиции. Они особо об этом предупреждали. Я должен быть один и без хвоста, иначе Мишке конец. Катя наконец не выдержала и расплакалась. Они вас скинут, истерически выкрикивала она между рыданиями. Как только ты окажешься у них, Мишу сразу убью. Будь проклят, это ваша авантюра. Она бросилась на меня, но я перехватил ее руки, прижал к телу, а затем насильно усадил в кресло. Катя, успокойся. Со мной такой номер не пройдет. И они это прекрасно знают. Пока Миша жив, они в безопасности. Но если он умрет, им тоже не жить. Да кто ты такой? Какой-нибудь чертов Супермен? Что Миша тебе рассказывал обо мне? Ничего особенно. Ты его друг. Вы вместе работали в Башка. Сейчас трудитесь над каким-то совместным проектом. Над каким? Он не говорил, но из его полунамёков я поняла, что дело прибыльное, хотя и не совсем законное. Ясно. Клянусь тебе, что мы свернем свою деятельность сразу, как только я вытащу мишку из этой передряги. А ты его вытащишь. Даже не сомневайся. Откуда такая уверенность? Это наверняка очень опасные люди. Не опаснее меня. Ты что, в спецназе служил? Не спрашивай, Катя. Эти знания спокойствия тебе не добавят. Моя задача вернуть Мишку и устранить угрозу на будущее. Это я и сделаю, а затем наше партнерство с твоим мужем прекратится. Больше ни в одну историю я его не втравлю. А теперь иди домой, к сыну. Мне пора собираться. Очень прошу тебя, доверься мне и никуда не звони. Всю дорогу к месту стрелки я пытался сообразить С кем же мы имеем дело? С обычными бандитами, командой гипнотизера или ребятами, нанятыми Лилит? Вряд ли последнее. Месяц ее ультиматум еще не истек. Если это гипнотизер, то ему мишку и пытать не надо. Сам все знает. А что не знает, то Тихонов под гипнозом выложит. А вот если бандиты, тут вопросов больше. Вряд ли это обычная братва, крышующая мелких предпринимателей какими мы с смешкой в сущности являемся. В этом случае Тихона вполне бы смог с ними договориться. Язык у него подвешен как надо. К тому же, подобных типов ему не составило бы труда убедить во всяком отсутствии мне паранормальных способностей. Сами не чурающиеся селохтроны в такое они бы поверили быстрее и проще, чем даже в экстрасенса, не говоря уж об эмагии. Нет. Похоже, похититель интересовал именно я со своими особыми талантами. То есть они точно знали, что таковые у меня имеются. Значит, либо все таки гипнотизер, либо бандиты, которых навели. Первый вариант, конечно, сбрасывать со счетов нельзя, но мне казалось, что для гипнотизера работа слишком грубая. Значит, навели. Кто? Только тот, кто знал или догадывался о моих способностях, и к тому же имел на меня зуб. Я почему-то был почти уверен, что таких людей просто нет. Значит, ошибался. Мне казалось, что все мои враги за исключением Лилиты-гипнотизера, ничего не знают про эмагию. Но так ли это? Ладно, начнем по порядку. Кто из моих знакомых хотя бы теоретически мог о чем то догадаться? Лена догадаться она могла, но ведь я ее спас. Понятно, что теперь не принято помнить добро, но отвечать на него злом. Вероника, возможно, Но мне как-то не верилось, что она могла затаить на меня обиду. Да, после того фантастического дня расстались мы не очень хорошо, но нормальные люди за такие мелочи подобным образом не мстят. А она производила впечатление человека нормального. К тому же мы недавно с ней виделись, когда я помог ей отвязаться от назойливого кавалера, и общались очень дружелюбно. Идем дальше. Кто-то из моих жертв, тех, разумеется, кто еще жив. Яны, пытавшийся наехать и нас с Мишкой в том баре, вряд ли он что-то понял, а тем более запомнил. Воздыхатель Вероники тоже маловероятно. проболтался кто-то из клиентов, кому? Родственнику гангстеру? Так они все должны быть мне только благодарны за исцеление своих близких. Нет, тут надо искать серьезный личный мотив. Но дальше оставались только друзья гопников, первых моих жертв каким-то непонятным образом узнавшая о моей причастности к их смерти, а также семья той блондинки, что преследовала Кошкина. Стоп. Вот память. Как же это я про Олега забыл? Вот, чей мотив и возможность отомстить почти не вызывают у меня сомнений. Конечно, после того вечера, когда Кошкин отправился в больницу, вряд ли можно было сделать какие-то выводы. Но ведь он стал свидетелем и случая на набережной. А две похожие истории это уже закономерность. Человеку достаточно умному, а ни у кого не повернется язык назвать Кошкина глупцом, не составило бы труда сложить два и два. Мог он догадаться, вполне мог. Что же до мотива, то ему, полагаю, хватило бы и своей больницы. А уж если он каким-то образом прознал про то, что у нас было с Леной, тогда вообще туши свет. Теперь я припомнил, что ходили слухи о широких контактах младшего партнёра Башика. Не удивлюсь, если среди них окажется и кое-кто из криминалитета. Горлу удушливой волной подкатила ненависть. Навестить бы этого гаддёныша. Так Игорь, А ну-ка сбавь обороты, скомандовал я себе. Конечно, версия Кошкина отвечает на многие вопросы, а к тому же весьма устраивает тебя лично. Но ведь доказательств-то нету. Голые дедукции и эмоции. Ты не можешь устраивать разборки с женихом Лены и почти депутатом, базируясь только на этом. Да и вообще тебе сейчас надо думать не о поисках виновного, а о том, как выкрутиться из текущих проблем и вытащить Мишку. Однако результаты моих размышлений на эту тему, к сожалению, оказались гораздо скромнее. Понятно, что я горел желанием поскорее разделаться с похитителями моего друга, но до тех пор, пока я не выясню его местонахождение, этого делать нельзя. Бандиты же со своей стороны постараются, чтобы для меня, ну, как можно дольше оставалось тайной, так как наверняка понимают, что от этого зависит и успех операции, и их жизни. Так ничего и не придумав, я прибыл на указанный мост. Ожидание длилось недолго. Уже минута через три рядом со мной затормозила чёрный Субару с тонированными стеклами. Ее задняя дверца приглашающе открылась. Я не заставил себя просить дважды и быстро залез в машину который тут же тронулась. Рядом со мной сидел квадратный тип 8х7, а еще один похожей комплекции располагался впереди рядом с водителем. Рельеф мускулатуры и ничего не выражающие лица без намека на интеллект. Ясно говорили об их силовой роли в операции. Так что задавать им вопросы я не стал, хотя у меня нашлись бы убедительные аргументы, чтобы расположить их к откровенности. Знали они наверняка мало. Да к тому же я опасался и, думаю, не без оснований, что салон машины был либо на прослушке, либо под видеонаблюдением у похитителей, а любые агрессивные действия с моей стороны могли спровоцировать их на убийство Миши. А этого допустить нельзя. Так что я решил сохранить статус-кво до конца поиски. Вариантов дальнейшего развития событий было так много, что я не стал насиловать свои мозги предположениями. Раз похитители знают о моих способностях, кем бы они ни были, бандитами, представителями власти или крупного бизнеса, я для них манна небесная и нужен им пожизненный рабство. А чтобы не вздумал брыкаться, пойдут на любое преступление вплоть до взятия в заложники моей семьи. Похоже, что и Мишке Светит та же участь, а то и хуже. Он для них опасный свидетель. Меня, естественно, такая перспектива никоим образом устроить не могла. В общем, Для начала следует сделать вид, будто я готов сотрудничать, пока не удастся выяснить, где они держат заложника. Или не дай бог заложников. А уж потом, что потом я пока не придумал. Но для тех, кто заварил эту кашу, ничего хорошего.